Лучники остались одни, зажатые на стене с двух сторон, лишившиеся своего самого эффективного оружия, оно стало бесполезным. У Аллеры была легкая кольчуга, но хоть она и знаменитая рыжая смерть, вряд ли продержалась дольше других. Слишком неравные силы и невыгодна позиция. Их атаковали с двух сторон по стене и с третьей по лестнице. Два направления перекрыли человекоподобные горцы —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 Но положено до заката солнце... Я знаю, что положено. Но до заката далеко. Успеем сделать небольшой костер. Рубить не надо. Ни Альру, ни других. Никого не надо. Все понял? Вам это лучше епископу приказать? Или хотя бы туку? Да, ты прав. Отвернувшись от тела той, которая имела максимальные шансы стать моей принцессой, я медленно спустился во двор и направился в сторону ворот.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 Ухватив отвергнутой птицей бокал, я поднес его к губам и тут же с яростным криком швырнул через весь зал. «Вот и я не могу. На кровь похоже». «Ты бы поспал, что ли?» — заискивающе предложил попугай. «Ага, так я и усну. Птиц, знаешь, что сказала Алера? Сказала, чтобы я себя не винил. А я вот виню. Не привык, понимаешь ли, близких терять. Столько крови вокруг».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 Но прибавить трудолюбие большей части дееспособного населения эти ведром не отделаются. Три-четыре ведра в среднем на каждого и уже сто кубометров, а займет это не более 15-20 минут. Когда до людей начали доходить масштаба происходящего, на многих напал азарт. Зримо видеть, как на глазах получается что-то большое, включающее частичку и твоего труда.